«Смотри сам, князь, когда ударить!» — сказал он под Исаулу Джагаеву. «Не промахнись, мне некогда приказывать будет!» «Ударю, ваше превосходительство!» — сказал молодой осетин. «Не беспокойся, пожалуйста, мы умеем ждать!» Турецкие пушки упорно громили жалкую скобелевскую артиллерию. Донская батарея полковника Власова вскоре практически примолкла. Три прямых попадания вывели из строя батарейцев. Лишь штабс-капитан Васильков еще огрызался, но всего двумя орудиями из четырех. Как раз в том месте, где располагалась его батарея, куряне подались назад, и двойная турецкая цепь сверкала штыками в двадцати сожжениях от орудийных стволов. Скобелев метался по всему фронту, Появляясь в наиболее горячих местах, Подбадривая солдат не столько криком, В хрипе сотен глоток, Лязге оружия, стонах раненых, Стрельбе и эрудином грохоте Любой крик тонул, как в пучине, Сколько самим своим появлением. Белый всадник на белом коне Скакал под пулями, как сам бог войны и победы. Его всегда видели все сквозь дым, пыль, грязь и кровь, и, видя, верили, что нет сил, способных сломить их в этом бою. Но турки продолжали нажим. Свежие таборы выкатывались из-за виноградников, сменяя расстроенные рукопашным боем цепи, и перед потерявшими счет времени русскими, то и дело возникали новые враги. Уже солдатские рубахи и кубанские черкески были мокрые от пота и крови, уже нестерпимой болью ломило усталые плечи, уже подрагивали колени, а пересохшие рты жадно хватали пропитанный пороховой гарью воздух, а бой все тянулся и тянулся, и не было видно конца. Штабс-капитан Васильков в некогда белой, а теперь черной от грязи и копоти нижней рубахе работал и за прислугу, и за наводчиков при двух орудиях, поочередно бросаясь то к одному, то к другому. Эти-то два орудия и вели редкий, но точный огонь по турецким батареям, отвлекая их на себя. Два других орудия молчали, грозно уставив черные дыры стволов на атакующие турецкие цепи. Скобелев подскакал, когда Васильков с тремя артиллеристами хрипят натуги, выкатывал на позицию сбитую пушку, спрыгнув с коня — Навалился плечом. «Снаряды тебе доставили?» «Мерси, генерал!» — прокрепел Васильков. «Турки в двадцати саженях Тебе что? Глаза запорошило!» «Не дай бог! Ворвутся на позицию! Банниками отбиваться будешь?» «Ворвутся? Картечью отброшу! У меня два орудия на готове!» «Ну чего сейчас не стреляешь?» некому стрелять я тут сам пятый дай бог еще хоть парочку турецких пушек развалить но ну, гляди сам пушки туркам не отдавай живым не отдам а с мертвого взятки гладкий спасибо солдат это была высшая похвала в устах скобелева выше любого ордена чина и награды об этом знали все даже только что прибывшие Солдатская молва сто уста несла восторженные легенды о генерале на белом коне, и офицер, хоть однажды названный Скобелевым солдатом, помнил об этом всю жизнь, с гордостью рассказывая о величайшей чести внукам и правнукам. Жиденький фронт русских, не растеряв моральной упругости, гнулся, а кое-где и пятился под неслабевающим напором аскеров. Особенно заметно Начало осаживать левое крыло Правда, осаживать без разрывов Сохраняя чувство плеча И не поддаваясь панике Заметив это, Скобелев метнулся туда Перескакивая через ползущих вверх хребту раненых «Держись, ребята!» Изо всех сил кричал он Пришпоривая коня «Держись! Иду!» Он не проскакал и половины пути когда из-за склона на бешеном аллюре, в полном зловещем молчании вылетели осетины. Солнце играло на стали бесценных кавказских клинков. Лошади, хрипя, мчались наметом через изрытое, истоптанное, залитое кровью и заваленное убитыми и ранеными поле, и турки, потеснившие левый фланг русских, Не успели развернуться, чтобы встретить атакующую конницу дружным чистоколом штыков. Князь Джагаев вовремя нанес удар. И началось самое страшное, что только возможно в бою. Рубка пехоты со спины. Шашки сверкали в воздухе, опускаясь на головы. Плечи, руки, лошади, обезумев от скачки и крови, зубами рвали аскеров. Сабельный удар осетин был столь внезапен, столь стремителен и жесток, что турки побежали сразу. Побежали не только те, на кого обрушился этот страшный удар. Бежали все, кому приближалась эта сверкающая сталью беспощадная волна. Бежали, сея панику, бросая оружие, топча раненых из последних сил, стремясь наверх, под защиту виноградников и первых домов плевинских предместьей. Осетины метеором промчались вдоль всего фронта, опрокинули его, и, развернувшись, умело и быстро исчезли за скатом высоты, оставив после боя страшные следы внезапной кавалерийской атаки. — Вперед! — закричал майор Домбровский. — Сейчас вышибем их! — Нет! — тяжело вздохнул Скобелев, ощутив странную давящую боль в груди. «Там не удержимся! Отводи солдат на гребень, пусть передохнут, воды напьются, у них же сил нет, и у меня тоже!» Турки еще не успели опомниться, и Туталмин с Дембровским спокойно отвели своих на гребень зеленых гор. При отходе забрали всех раненых, зная, что Скобелев никогда не прощает такой забывчивости. Туталмин лично уже под турецкими пулями дважды проскакал вдоль ручья, приглядываясь, не забыли ли кого сгоряча, и только после этого доложил генералу. «Раненых подобрали всех, Михаил Дмитриевич. Проверил лично. Хорошо, держите гребень до последнего. Я к Шаховскому. Кажется, он ломит уже по инерции, а ее надолго не хватит». Скобелев сидел на бурке, После двух добрых глотков канику боль отпустила, но он чувствовал непривычную слабость во всем теле. Он впервые испытал ощущение полного бессилия, и оно не пугало, а лишь раздражало его, пугало другое. Лошкарев ни разу не попытался атаковать плевну, хотя не мог не понимать, что сейчас самое подходящее время. Михаил Дмитриевич, послал к нему три разъезда с письменным напоминанием о личной просьбе, устно изложенной еще утром Исаулом Десаевым. Один разъезд вернулся, не сумев прорваться сквозь черкесские заставы, а два как в воду канули. Но главным сейчас был все-таки Шаховской. Скобелев видел, как выдыхается его наступление, и до сей поры не знал, получил ли князь Коломенский полк, а если получил, то почему не вводит в дело? Он упорно продолжал верить в победу. Даже если Лошкарев по какой-либо причине так и не ударит туркам в спину, свежий коломенский полк и еще одно усилие войск Шаховского заставило бы Османа Пашу вновь перетасовать свои таборы. И тогда... Скобелев был твердо убежден в этом. Его маленький, прошедший тяжкое испытание и уверовавший в свои силы отряд, пройдет эти три сотни сожжений, ворвется в предместье, сомнет турок и на их плечах вкатится в город. А там, вцепится насмерть в окраенные дома, И Криднеру ничего не останется, как только форсированным маршем вести все, что успеет собрать в уже сорванную из петель дверь плевны. Это был последний, но вполне реальный шанс. И Скобелев, не дав себе ни секунды отдыха, вскочил на коня и помчался к Шаховскому сам, потому что никакой его порученец, даже полковник Паренцев, не мог сделать того, на что он еще надеялся. Последним резервом было его личное обаяние. Князь Шаховской грузно утонул в кресле в тени орехового дерева. Лицо его отекло, дряблые мешки обозначились под безмерно усталыми тусклыми глазами, и даже усы уныло опустились. Увидев подскакавшего Скобелева, он тяжело посмотрел на него из-под хмуро нависших бровей и сказал по-солдатски — «Продали нас, Миша, генералы!» Скобелев соскочил с коня, отдал повод сопровождавшему его Млынову. «Где Коломенский полк?» «Так и не дошел!» Крединер его в дырку между мной и Вильяминовым сунул прямо с марша. «Весь бой Тришкин кафтан латал, сволочь!» «А вы?» — тихо спросил Скобелев, чувствуя, как к сердцу вновь подступает боль. А в горде клокочет с огромным трудом, сдерживая мое бешенство. Вы в креслах дремлете. Я бросил в цепь все, что у меня было, до последнего солдата. Шаковской говорил горько и устало. У него уже не доставало сил замечать Скобелевское истеричное напряжение. Дело проиграно, Скобелев. Я приказал выводить войска из боя. «Дело не проиграно!» От боли и душившего его гнева Михаил Дмитриевич говорил почти шепотом, «Дело не проиграно, пока мы с вами, князь, верим в победу, и мы вырвем ее». «Да, мы вырвем, Алексей Иванович, мне осталось триста сажен до плевны» триста сажен всего один бросок я кровью там каждый аршин полил солдатской кровью, а вы мне отступать предлагаете.